«А знаешь, как он мне дорог был? И чем он моему статусу помешал бы?» Цена транспортировки бота превышала его стоимость, спокойно в который раз пояснил Лейс. «Верно говорил, но внутри у меня еще бурлила горечь потери. Мы летели с троногешек, где меня в ходе ознакомления с размерами приданого оставили без львиной доли нажитого за время личной свободы. На миг даже мысль прошила, что свобода-то недолго оказалась. Лейса моя квартира поразила до глубины души.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 Начальство не применуло укорить за поспешный недальновидный шаг. Но так, чтобы хшанский шет, известный на всю галактику, из-за событий на Т-234 стараниями СМИ не слышал. Теперь меня на Трунагеше ничего более не держит. Багаж отправлен на станцию, наш будущий дом. Чудесная квартира и обожаемый бот проданы. Улетая, я даже всплакнул и неожиданно открыла новую грань моего мужа. Увидев слезу, он немедленно смягчился и в течение перелета на родину любил, холил и лелеял меня всевозможными способами.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 Весело удивилась я серьёзности и даже отчасти угрозе, прозвучавшей в его голосе. «Даш, я слишком люблю тебя». Муж уклонился от прямого ответа, пожав внушительным плечом. Мы смотрели друг на друга влюбленными взглядами, потом я не выдержала. «Лейс, я обещаю, всё будет хорошо». «Да?» — легко согласился он. «Я позабочусь об этом». О чём именно, спросить не успела. Шаттл завибрировал, притормаживая. Пассажиры оживились, значит, прилетели.